«Титан. Июль 2008 года. Глава 16 Плач Бэра вернул Алли к реальности, и она дрожащими руками положила страницы дневника на туалетный столик в своей каюте. «Ну-ну, миленький». Алли подняла Бэра из колыбели, где он мирно спал до недавнего времени. Рев огромных двигателей Титана стал тише, и странным образом казалось, что изменение уровня шума разбудило малыша. «Должно быть, капитан Ганс нашел место для якорной стоянки на ночь, вот и все. Она опустилась на кровать и привычными движениями начала укачивать ребенка. У нее закрывались глаза после нескольких часов чтения дневника. Алли включила ночник и приложила Берра к груди. Мысли вихрем кружились у нее в голове, и она понимала, что остальные испытывают сходные чувства после недвусмысленного указания на то, что Па Солт знал Крига Эссу. И, более того, даже скрывался от него. Алли беспокоилась за Майю, которой было особенно тяжело принять эту правду. Она порадовалась, что Флориана находится рядом с ее сестрой. Но у Алли было много другой пищи для размышлений. Папин псевдоним Бо и его возлюбленная Элли. Алли знала эти имена. Их обладатели были близкими друзьями ее деда и бабушки, Пипа и Карин Халворсон. и о них часто упоминалось в рукописи «Грик, Сольвик, о Джек, главном документе, благодаря которому Алли узнала о своем происхождении. Оказывается, Бо был Солтом. На глаза Алли навернулись слезы, когда она вспомнила, что па не любил говорить об этом, но он был самым талантливым музыкантом в Лейпцигской консерватории. Она отчаянно старалась вспомнить любую другую информацию о друзьях своего деда и бабушки — Но кроме факта их бегства в Норвегию, поскольку Элли и Карен были еврейками, ей почти ничего не приходило на ум. Что с ними стало? Помнит ли она что-нибудь об их путешествии в Шотландию? Стук в дверь нарушил ход ее мыслей. «Заходите», — машинально сказала Алли. Дверь открылась, и за ней возникла высокая фигура и симпатичное лицо Джека. «Привет, Алли. Я...» Тут он заметил, что она кормит Бера. Упс, извини, я лучше зайду попозже. И я не собирался. Али почувствовала, что краснеет. Это ты извини, Джек. Я заблудилась в собственных мыслях. Все в порядке, заходи, пожалуйста. Кормление скоро закончится. Хорошо. Джек опустился на стул возле буфета. Я лишь хотел узнать, как твои дела. Все в порядке? Да, Джек. Али слабо улыбнулась. Ты поела? Хотя бы попила воды или чая. Алле немного подумала. «Знаешь, вообще-то нет. Это объясняет, почему ты бледная, как простыня». У нее не было силы объяснять значение всего, что она узнала из дневника за последние полдня. «Давай я включу чайник, а ты пока что начни с этого». Он попытался вручить ей закрытую бутылку минеральной воды Эвиан из холодильника. «Спасибо. Ты не мог бы...» Алле кивнула в сторону бутылки. «Ох, извини». Джек быстро отвинтил крышку. Алли взяла бутылку свободной рукой и сделала большой глоток. «Так-то лучше». «Кстати, чем заняты остальные?» спросила Алли, глядя в потолок. «Честно говоря, Титан превратился в город-призрак. Все погрузились в чтение. Я даже не видел маму сегодня вечером. Должно быть, она так же увлеклась, как и ты». А мы, запасные части, просто бродим вокруг, занимаемся неуклюжей болтовней и слишком стесняемся попросить о чем то людей из обслуживающего персонала. «Не глупи, Джек. Вы вовсе не запчасти. Фактически, судя по тому, что я прочитала, все вы будете играть важную роль в поддержке моих сестер. И тебя, разумеется». Джек улыбнулся, заваривая чай, и ее сердце затрепетало, словно у девочки-подростка. «Это очень мило с твоей стороны, Джек». Спасибо тебе, но я в полном порядке. У меня есть он. Она посмотрела на Бэра. Ну, я не специалист, но из того, что я помню о младенцах, они обычно не лучшие собеседники. Алли рассмеялась. Полагаю, ты здесь вроде лидера, другие сестры обращаются к тебе за советами, но у них есть спутники, которым они могут выплакаться или высказать свои печали за закрытой дверью каюты. У тебя нет такой поддержки, кроме этого маленького проказника. Поэтому я хотел сказать, он развел руками: Я здесь для тебя. Это очень любезно, Джек. Спасибо тебе, искренне сказала Алли. Он поставил заварочный чайник на стол и вернул молоко в холодильник: Джек, что, Алли? Я просто хотела сказать, Бера залопотал, глядя на Алли. Извини, дай мне минуту другую. само собой не торопись Али отняла бы рад груди она заметила, что джек отвел глаза и это ей понравилось. когда она положила сына на кровать тот с довольным видом отрыгнул так о чем ты говорила Да так ни о чем Али вспыхнула джек кивнул и уставился в пол она мысленно выбронила себя и поспешила сменить тему Я не сказала тебе о главном откровении из дневника Она взяла рукопись и перелистала страницы. «Как назывался тот дом в Ирландии? В западном корке, куда твою маму привели координаты? Хаус? Да. Ты помнишь, как проследил имена его владельцев до фамилии Эсзу? Помню. Так вот, мой отец знал его, и, похоже, очень хорошо. Интересно, какие выводы можно сделать из этого? У меня пока нет ответов, но я приближаюсь к ним». Если подумать, то мне нужно встретиться с Майей. Эта информация в наибольшей степени затрагивает ее. Можно спросить, почему? Извини, Джек, это не моя история. Разумеется, тогда скажи, нужно ли мне присмотреть за малышом, пока ты будешь встречаться с сестрой. Правда? Конечно, никаких проблем. Спасибо, Джек. Не стесняйся отнести его куда-нибудь прогуляться, если не захочешь оставаться здесь. А если устанешь, то Ма будет рядом. Она взяла чашку чая и направилась к двери. «Отлично. Давай, медвежонок-гризли, почему бы нам не прогуляться? А ты идеальней. Увидимся позже». Майя в буквальном смысле ощущала подступающую тошноту. Ужасные воспоминания о вкратчивом, угодливом Зэдди Эссу, сыне Крига, наполняли ее разум. От мысли о том, что много лет назад Пасолт был вынужден бежать от его отца, ей хотелось плакать. Зед знал ее семейную историю? Вполне возможно. Вероятно, это объяснило причину его нездорового интереса к сестрам Диплеси. Майя хорошо знала, что он был близок с Электрой, а Тигги рассказал ей о его появлении в горной части Шотландии. Должно быть, присутствие Зеда в жизни сестер причиняло по Солту немало душевной боли. «Ублюдок!» — воскликнула Майя и швырнула рукопись на пол. «Майя?» — вымовила Стар. Они с Сиси появились в дверях библиотеки, когда Майя обхватила голову руками и разрыдалась. Сёстры подбежали к ней и обняли ее. «Мне так жаль, Майя. Должно быть, это ужасно». «Как бы то ни было, Майя, я согласна с тобой», — добавила Сиси. «Он жалкий кусок дерьма». «Он знал, верно? Он знал о Криге и Посолте. Поэтому он жужжал вокруг, словно шершень, от которого невозможно избавиться. Я была беременна от него». выкрикнула Майя. «Знаю, знаю, моя милая, но ты не виновата. Мы появились, как только прочитали об этом». «Спасибо, стар», — Майя шмыгнула носом. «О, Господи, все это слишком эмоционально, правда? Мне страшно подумать, каким одиноким и отчаявшимся был наш папа». «По крайней мере, он нашел Элли. Она изменила его жизнь. Даже почерк у него стал более размашистым», — сказала Сиси. «Понимаешь, что я имею в виду? Майя то ли всхлипнула, то ли рассмеялась. «Как ни странно, да. И я рада тому, как хорошо семья Ландовски обошлась с ним». «Я еще не обдумала этот момент», — тихо сказала Стар. «Должно быть для тебя было очень странно читать о работе Па в мастерской Ландовски и о его отношениях с мысье Брайли». «Да, он был тем самым молчаливым мальчиком. Я читала о нем в письмах Бел и не могла этому поверить». «Это объясняет, откуда он взял тот мыльный камень, который па оставил в письме для тебя», — добавила Стар. «Да». Алли вошла в комнату. Она взяла Майю за руку и крепко пожала ее. «Ох, милая, мы все с тобой. Мы сделаем все, что понадобится». «Знаю. Извини, мне нужно собраться с силами». Майя утерла слезы рукавом. Зэт, тот еще подонок. Ну что в этом нового?» Алли достала из кармана платок и протянула ей. Майя благодарно приняла его и вытерла глаза. Итак, па был знаком с Кригом. «Думаю, что знаком — это слишком мягко сказано», — резко вставила Сиси. «Почему он никогда не говорил об этом?» Майя передернула плечами. «Наверное, он был близок к сердечному приступу, когда я впервые упомянула, что познакомилась с молодым задом Эссу. Не знаю, милая, может быть, они разрешили свои взаимные обиды? «В конце концов, мы знаем лишь часть этой истории», добавила Стар, гладившая ее волосы. «Что-то подсказывает мне, что этого не произошло, Стар», ответила Майя. «Нам известно, что в день смерти Посолта крик совершил самоубийство». «Алли, кажется, ты говорила, что в тот день видела Олимпию рядом с Титаном». «Сама не видела, но друг Тео сообщил об этом по радио». «Алли вздохнула и провела пальцами по волосам». «Вообще-то, я думаю, что я как-то ускорила ход событий». Что ты имеешь в виду, Алли?» — резко спросила Сиси. -Си. Ты помнишь, что координаты Мэри привели нас в Аргединхаус в Западном Корке? Ее сестры задумались и кивнули. Так вот, хотя этот дом давно заброшен, он принадлежит семье Эссу. Джек узнал об этом, когда навел справки по моей просьбе. Наступило молчание. Сёстры пытались осмыслить значение этих слов. Что это значит? Наконец спросила Стар. Если честно, пока не знаю. Но кое-что ясно. Взаимоотношения между Па и Кригом являются ключом к пониманию всего остального. «Согласна», — хмыкнула Майя. «Я соберу остальных и узнаю, до какого места они успели дочитать. Потом мы можем все обсудить за парочкой бутылок розового вина». «Хорошая мысляли, кивнул кивнула Стар. «Мы еще не знакомы с большей частью этой истории. Откуда появился Па Солт? Почему Крик считал его убийцей своей матери? И об Алмазе. «Мы можем лишь надеяться, что дела будут проясняться по мере чтения», сказала Алли и положила руку на плечо Стар.